Глава 37. Новые сложности Усидеть на месте я уже не мог. Если патруль не отвечает, ответ здесь только один. Я быстро перевел предохранитель в боевое положение, чтобы не терять времени. Второй патрульный... В этот момент повернулся ко мне лицом, продемонстрировав длинные усы. «Эй!» — громко крикнул я, выскакивая из автомобиля, но оставшись за дверью. «Это они!» На мой крик повернулись все трое. Шершень я крепко стиснул в ладони. Парень напротив шпиона навел на него короткий автомат, а усач только ухмыльнулся, но оружие оставил на месте. А, снова ты. Быстро очухался, ничего не скажешь. Ай-ай-ай. Он обратился к Павлу. Зря ты привёл своего подопечного сюда. Вас из третьего за километр видно. Усатый направился к шпиону, предупредив меня по дороге. Только шевельнись, отправлю его на тот свет. Патовая ситуация. На Павла нацелены аж два ствола. Я даже прицелиться не успею, как его прикончат. «И что же вы тут делаете?» Растягивая слова, проговорил усатый и выдернул один пистолет из-за пояса. «Классная штучка! О, еще один!» Убедившись, что другого оружия там не спрятано, бандит принялся прятать оружие к себе. Я не получил ответа на свой вопрос, между прочим. А ты, я смотрю, не такой говорливый. Слухи врут. Он приподнял полы пиджака и потер ткань. Качественный, но не наш стиль. Совсем уже здесь обосновался. Ответа он не дождался. Мимо медленно проехали несколько автомобилей, а потом усач направился ко мне, изображая на своем лице полнейшее разочарование. «Так мне ответит кто-нибудь из вас!» Уже раздраженно произнёс он, направляя на меня оружие. Наглый ответ или скосить под дурачка. Когда на тебя смотрит ствол автомата, ни один ответ не может быть правильным. До тех пор, пока не произнесешь хотя бы слова. «Не говори ему ничего», — бросил через плечо Павел. «Ох, как это мило! Наставник твой, да? Это он дал тебе шершня?» «Впрочем, все и так понятно. Можешь не отвечать». Бандит расплылся в нахальной улыбке. Беда в том, что эти двое в форме патрульных вызывали больше доверия у проезжающих мимо водителей хотя я, например, никогда не встречал подобных ситуаций на дороге. «Не думаю даже, что нам и ответы нужны!» «Митрий, нужны тебе ответы?» «Мне? Безразлично!» — второй повел плечами. «Вот и я так думаю!» — усатый вскинул автомат повыше. «Я передам девушке привет от тебя!» Я даже пошевелиться не мог от страха ни дёрдать, ни зажмуриться. Но один звук решил всё. Митрий, второй бандит, вдруг охнул громко и болезненно. Усач тут же отвернулся от меня, да и я во все глаза смотрел на то, как Павел, завладев автоматом противника, отвесил ему приличный удар прикладом в челюсть так, что у него голова запрокинулась. Размахивая руками в поисках опоры, незадачливый преступник начал заваливаться назад, а Павел, не дожидаясь результата своей атаки, уже приводил оружие в нормальное боевое положение. Только сделать этого он не успел. Усач ловко по-армейски отвернулся от меня, прицелился за доли секунды и пустил пулю в шпиона. «Это вывело меня из оцепенения в тот же миг». Я вышел из-за двери и, почти не целясь, нажал на кнопку. Шарик пробил брючину бандиту и, судя по тому, как тот просел, почти опустившись на одно колено, достал до кости. Реально мощная штука. Только вот одним выстрелом остановить его оказалось не так просто. Усатый почти что упал на бок, чтобы освободить руку и прицелиться из автомата получше. Но я выпустил в него еще один снаряд. Хорошо, что он находился близко, и промахнуться было практически нереально. Второй шарик угодил ему в ключицу, а кровь от попадания забрызгала ему левую сторону лица, попав в глаз. Теперь он прикрывался ладонью, одновременно пытаясь стереть с лица кровь. «Не думая останавливаться, я сделал еще один выстрел. Адреналин или страх погибнуть, или и то, и другое вместе». Но мне казалось, что если я не нажму на кнопку еще раз, смерть настигнет меня раньше. Третье попадание в ладонь, насквозь. Но до сих пор он не издал ни единого звука, хотя шарик, пролетев сквозь первое препятствие, не остановился и продрал ему щеку. «Надо будет спросить у Павла...» Вспомнив про шпиона, я тут же бросился к нему продолжая в то же время целиться в усатого. Тот сейчас напоминал жука, перевернутого на спину. Второй бандит был без сознания. Судя по паре белеющих на обочине зубов, внятно говорить он теперь все равно не сможет. Под шпионом же растекалась лужа крови. Рукав и правая сторона пиджака темнели от крови. «Уйдет!» Просипел Павел, пытаясь поднять простреленную руку. Я наклонил голову. Усатый бандит, подволакивая ноги, полусогнутый, плелся к девятке. Он двигался медленно, но, когда я прицелился в него из шершня, он уже скрылся за патрульным автомобилем. — Пусть идет, найдем его после. — После. Может быть, уже поздно. Голос слабел, но шпион еще держался. Вдалеке уже слышались сирены, мчалась подмога от капитана. Хорошо, что он выслал ее до того, как позвонил мне. Впереди со скрипом раскрылась дверь старой отечественной легковушки, громко лязгнула сталь и взревел дряхлый мотор с прогоревшим глушителем. Грохотав градом щебни из под колес патрульную машину усатый бандит бросив своего напарника на растерзание только что прибывший опергруппе укатил в даль. На моё счастье капитан Евгений Петрович не бросил своего старого друга и лично прибыл с пятеркой хорошо вооружённых полицейских и добавил к этому ещё и скорую. Поэтому раненного Павла быстро уложили на носилке. «Поезжай за ними, я подъеду чуть позже», — скомандовал капитан. Затем он оценил состояние бандита в патрульной форме. «Этого забрать, позже с ним поговорим». Рывком он раскрыл дверь приоры, разочарованно бахнул ей, обошел автомобиль и поднял дверцу багажника. Через номер свесилась рука. Слишком вяло, чтобы человек, которому она принадлежала, оказался жив. «Чего ты ждешь?» — рявкнул капитан. «Дуй за скорой! Я уже всех предупредил!» Еще раз повторять мне было не нужно. Я моментально нырнул в фокус и помчался догонять скорую. Новые сложности существенно добавили хлопот в поисках принцессы.